Мы остановились под ракетой. Совсем вблизи. Ракета разочаровывала ещё больше. Она, как и вышка, походила на старуху и не полетит уже никогда. Да. Когда минуют тёмные времена, придётся всё снести и выстроить заново. Мы не станем жить в этом старье, в ржавых трубах и грязных фермах. Снесём, это точно. Хотя, конечно, придётся снести почти всё, слишком много разрушен. С другой стороны, ракета всё равно впечатляла. Не верилось, что такая дура умеет летать. Я сбросил рюкзак, нарубил дровишек из окрестных зарослей, развёл бездымный костёр, налил воды в котелок. "А Алиса где?" спросил Егор. "Она точно выбралась?" "А что это ты так беспокоишься?" "Ничего, а вдруг вдруг не бывает." "Алиса выбралась. Наверное, она за ними отправилась, за китайцами в догонку." "Зачем?" "Ну так, перекусить." Нос у Егора дёрнулся. "Это шутка", успокоил я. "Алиса вообще ничего не ест. Во всяком случае, я не видел". "Она ест", негромко сказал Егор. "Я делал тянучки из муки, сушил их на ветру, а они пропадали потом". "Может, это птицы?" "У нас нет птиц. А продукты частенько пропадают, особенно сладкие". "Не знал. Ладно. То, что ест, это хорошо". Значит, человеческое просыпается. Глядишь, ещё как разговаривать вспомнит. А вообще папка никогда про такое не рассказывал. Егорке внук в сторону невидимого отсюда дерябля. Ты же сам видел огни в небе. Это они и были. Они тут всё разведывают. Да плевать на них. Я был зол на этих китайцев. Шли в телецентр. Всё тихо, продвигались по плану, почти без приключений. И вот на тебе, влетели. Пришлось лезть на вышку, скакать как макака. Я чуть шею не свернул. И толку от этого дирижабля совсем никакого. Ничего не узнал, ничего не понял. Китайцы удивительно неразговорчивы. В результате В результате я потерял время и ничего не узнал. Загадок только прибавилось. Я бы уже был в этом телецентре, в архиве, уже что-то нашёл бы. Хорошо, что живы все остались. С другой стороны, место здесь интересное, явно историческое. Картинка из прошлого. Ракета, красивые здания, неплохое оружие, еда. Я взял несколько пачек китайской еды, нашёл на складе. То, что это еда, я не сомневался. У нас любой может определить еду даже в жестяной банке. А это было в бумажных пакетах. Вода в котле забурлила. Я разорвал пакет, высыпал в воду содержимое: розовых червей, жидких, волокнистых и звивчитых, как волосы мертвеца. Странная еда, с сомнением сказал Егор. Но червей, похоже, слишком. Ты что, червей никогда не ел? Егор помотал головой. Местный, московский червей не ел. Они вкусные, сказал я. Главное правильно приготовить. Нормальная еда. Егор пожал с сомнением плечами. Нормальная? Не знаю. Тебе там ничего не нормальным не показалось? А что там нормальное вообще? Оружие видел? Всё кривое. И стены кривые, и вообще. Китай, ничего не поделаешь. Так что жуй червей, радуйся. Я высыпал ещё два пакета. Запахло сладким. Сладкие черви. Китай, однако. В котле забулькало. Зачем они прилетали, а? Собирали здесь образцы местных тварей. С какими-то целями. Да какая разница? Радуйся, что жив. Могли бы и распилить. Радуюсь. Там была такая Такое, не знаю, на что похожее. «Это коростель», — объяснил я, — «от него коростой покрываешься, а выпь воет, а голем голый. Узнаешь их по именам их, все просто, ешь давай». «Да я это... аппетит что-то». «Я зевнул, мне больше достанется». Подцепил ножом длинного червя, изучил. «Непонятно. Надо попробовать, вряд ли отрава». В конце концов, у китайцев две ноги, две руки, хвост в хвостании видел. А червей я на самом деле много едал. На вкус оказалось ничего, кисло-сладкое, хрустящее, на черемшу похожее, скорее растительное. Вряд ли чев. Ну как? поинтересовался Егор. Питательно, вкусно. Лапша, макароны настоящие. Не хочешь, если можешь не есть. Дай-ка попробую. Бабка любил макароны. Игорь подцепил червя, задрал руку высоко, поймал зубами, втянул. Подумал. Ничего вроде подходящее стали есть. Ложками есть лапшу было неудобно, пришлось руками. А бульон кружками. Он тоже ничего получился, бодрящий. В ракете, наверное, тоже жить можно, сказал вдруг Егор. Интересно. Не полезем. Вкусно. Настоящая еда, хоть и китайская. Хорошо бы перца ещё, для крепости. И чтобы в желудке завеселило, а так слишком пресно. Звук знакомый, страшно знакомый. Сразу пятки зачесались. В ушах свербит. Егор почесал голову. Что за погонь? Жнец. Это называется жнец. Давно их не видел. Я достал из подсумка пузырёк. Из него два шарика. Один забросил в рот, другой передал Егору. Что это? – спросил он. – От нервов и желудочной одновременно. Пей, сплошная польза. Егор проглотил шарик. – Теперь примерно минуту, – сказал я. – Что минуту? Доктор с Варшавки приготовил. Полезные штуки. Не приходилось еще испытать. Сорок шесть. Желудок сжжался и вытолкнул содержимое. Лапшу и бульон – все. – Ты чего это? – прошептал Егор. Его тоже скрутило. Зачем я сунул ему оружие, сунул рюкзак? Что тут? Беги, прошептал я Егору. Что? Не понял он. Беги! уже крикнул я. Зачем? Но я толкнул его в спину. Егор побежал. Не очень быстро и не очень уверенно, оглядываясь. Беги! Через час здесь же. Егор поспешил. А я повернулся к зарослям. Я бежать совсем не мог. Если это на самом деле жнец, то удрать от него мне не удастся. Не получится, физически просто. Я еще прихрамываю, и в левом колене щелкают друг от друга маслы. Теперь тягаться с ним совершенно бесполезно. Какие 57 минут? Я не продержусь и десяти. Но теперь я знал, что жнеца можно уничтожить. В моем ружье лежали гранаты и разрывные пули. Лучше вы бронебойные, но перезарядить уже не получится. Будем работать гранатами. Я присел на круглый красивый камень, неизвестно каким путём тут оказавшийся. Пристроился поплотнее, стал ждать. Ничего не происходило. Нет, звук не исчез. Железное шелестение, сопровождаемое острым попискиванием, точно пила нестерпимо натянутая струна, продолжалось и даже усиливалось. Но никаких других изменений не происходило. Жнец меня почему-то упорно не слышал. Подождав ещё немного, Я двинулся через кустарник, стараясь особо не хрустеть, но и не таиться чрезмерно. Надо было удирать, спасаться, но мне не хотелось спасаться. Мне хотелось посмотреть. А оно, любопытство. И потом у меня был гранатомёт. Кусты разредились, и я увидел. Четвер. Действительно жнецы, но необычные. Поломанные, без секир. Они бродили по дну небольшой пологой воронки, шелестели, Поскрипывали искривленными суставами. Впервые я смог рассмотреть их в спокойной обстановке. Обычно я от них только убегал, а когда убегаешь, трудно разбирать преследователя. А эти целые, но совсем неисправные. Квадратные. В движении этого не видно, сейчас напротив. Угловатый корпус снизу ноги, то есть лапы, то есть с конечностями. Четыре в два сустава, как у птицы. Мне всегда казалось, что у жнеца их две, как у нас примерно. Но на самом деле 4. Больше всего Жнец оказался похож на лосёнка. Да, именно. Такая же нескладность, изломанность даже. Только головы нет и тело короче. Ну ещё и не живой. Меня Жнецы не заметили, что опять же было странно. Обычно у них чувствительность поразительная. Но эти не слышали моего присутствия. Были очень заняты своими делами. Ворочились в воронке, которая, скорее всего, являлась началом большого провала. Копашились Бродили в бессмысленности, стукая издруготруга, скатываясь к центру ямы и выбираясь снова, чтобы через минуту скатиться обратно. А некоторые уже истратили все свои нечеловеческие силы и валялись, похожие на дохлых куриц. И даже запах, кажется, был. Я потянул воздух, почувствовал непонятная вонь. Когда живое существо умирает, вонь одна. Когда погонь успокаивается, совсем другая. У этих тоже вонь присутствовала, особенная ни с чем не сравнимые бензиновые колченогие уродские или больные как я а может старые всё стареет жницы тоже детали изнашиваются а новыми никто не снабжает глохнут слепнут собираются в кучу как умирающие животные это кладбище кладбище жнецов как в порту кладбище кораблей глядя на это я вдруг представил необычное такое вот ракета она ведь тоже механизм тоже, наверное, изнашивается, становится непригодной. После чего её, наверное, отвозят на ракетное кладбище и там себе приспокойненько оставляют. Ракетное кладбище. Лежат себе огромные, бесполезные и забытые, ненужные своим хозяевам. Ржавеют, переговариваются и тоскуют о космосе. Интересно, а эти о чём тоскуют? Стал бы щёлкать и прятать в патронташ патроны. Разрывные, а они тут всё равно бесполезны. Вместо них зарядил неожиданно быстро пригодившийся к бронебойный. Не спеша, немного специально щёлкая пружиной, но эти так и не услышали. Снарядившись, я прицелился в самого здорового, то есть в исправного, который хромал меньше и потрёпан был меньше. И полосатая окраска на нём держалась вполне себе ещё неплохо. Начал с бронебойного. Неплохо. Пуля пробила оранжево-чёрную пластину, застряла внутри. Жнец завалился. И тут же поднялся, заковылял прочь. Не ко мне, а от меня. Спасался будто. Останавливался постоянно, точно отдыхал. Я догнал его ещё одним бронебойным. Совсем остановился. Остальные продолжали копошиться. На мою стрельбу даже не повернулись. Жизнь вокруг их не очень интересовала. Подстреленный жнец вздрагивал, шевелил конечностями, скрипел. Я переключился на нижний ствол. Граната Взорвалось неожиданно мощно. Жнец исчез во вспышке, по кустарнику шарахнуло металлическими обрывками. Как просто. Такое бы ружьецо мне в Рыбинске, глядишь, и Гомер был бы жив. А так от него одни руки остались. Я выстрелил в следующего. Сразу гранатой, решил не переводить на него бронебой. Получилось почти так, как с предыдущим, разрушительно. Со жнеца сорвало верхнюю часть корпуса, наружу выставились рычаги, покрытые белым маслом, труба, проводы, моторы и другие внутренние приспособления. Все эти механические потроха шевелились, напряживались и старались сдвинуть разрушенного жнеца с места, но он так и остался стоять. Остались два. По ним стрелять мне перехотелось, потому что это оказалось совершенно неинтересным занятием. Никакой опасности, никакого азарта. Я плюнул и вышел из кустарников. "Эй!" позвал я. Жнецы замерли. И повернулись в мою сторону. Они должны были кинуться. В них обязательно должно было пробудиться кровожадное их нутро, но ничего подобного не случилось. Как стояли, так и продолжали стоять. "Эй!" уже крикнул я. Тот, что поближе, скрипнул и направился ко мне, переваливаясь на гибких, негибких лапах. Секиры у него не виделось, да и сам он выглядел механически дряхло и безопасно. Но на всякий случай я всё же держал оружие под рукой. Если что, влуплю с обоих стволов, только куски в разные стороны полетят. В нем перекатывались гайки, вжикали и подвывали моторы. Жнец приближался, лениво и не опасно. Остановился метрах в трех, задумался, как мне показалось. А потом случилось то, чего я ожидал меньше всего. Жнец выпустил пар, затрясся и сказал. Уважаемый гость, мы рады приветствовать вас на территории Федерального выставочного центра. В настоящее время вы находитесь рядом с павильоном «Космос». Предлагаем вам посетить павильон, в котором вы сможете осмотреть экспозицию. Что я смогу осмотреть в павильоне «Космос», я так и не узнал, потому что в жнице защёлкало, зашипело и он замер. Робот, но не боевой, а служебный. Проводник или рассказчик. Механические тигры, Курок рассказывал. Как они в зоопарке жили, распространяли межпосетителей конфеты,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 Если дело пойдёт так и дальше, то ли через 100, от нас вообще ничего не останется. Человечество Ахнется, и на нашем месте весело заживёт прожорливая погонь. А может, жнецы сначала не были жнецами? Может, это потом к ним секиры приделали с убийственными целями. Я не знал, что мне делать со жнецом. Стрелять? Какой смысл, если они безопасны? Ко мне направлялся второй. Подковылял, замер, закрехтел, как и предыдущий, и выдал В павильоне рыболовства производится дегустация рыбных деликатесов. Рыба часттиковых пород, морепродукты, новинки угольной промышленности. Я заметил, что остальные жнецы, переменавшиеся на противоположном краю воронки, зашевелились, поднялись на тужновое и поползли в мою сторону. Поладиевые ажирелии помогут вам при бессоннице, воспалении тройничного нерва и псориазе. Автомобильные шины декабрь Лучший выбор для наших зим. Жнецы торопились, гребли конечностями, стремились. Я слышал, как они стонут. И секунду спустя я оказался в кольце бормочущих, толкающихся, нелепых и жалких механизмов. Они рассказывали мне о необыкновенных и непонятных вещах. Видимо, в изобилии существовавших, исчезнувших мирах. О тефтелях из рыб частиковых пород, о билетах на трансатлантические джамперы, о багцах сталелитейных корпораций о распродажах суперхолодильников и еще о многих и многих, безусловно, полезных штуках. О таблетках от поноса. Зря я лапшу вытошнил, получается. Можно было сохранить. Ладно. Они окружили меня, смотрели с надеждой. Глаз у них не было, но они смотрели, я чувствовал. «Брысь!» – сказал я. Жнецы послушно расступились, и я двинул в обход воронки. Кажется, здесь тоже когда-то раньше стоял дом. Из земли торчала арматура и бетонные блоки. Я хотел посмотреть самолёт поближе. Конечно, там уже всё растащили, но всё равно. Вдруг что? Жнецы тащились за мной, бубнили, лязгали, падали, поднимались, снова бубнили, не отставали. Вот уж смех-то. Никогда не мог предположить, что так случается, что у чудовищ выпадают зубы. Так мы и добрели до самолёта. В салон вела лесенка. Я растолкал жнецов и поднялся вверх. Я немного побродил внутри, но ничего интересного не нашёл. Кресла вырваны, а кроме кресел там ничего и нет. Прошёл в кабину. Рычаги, расковыренные циферблаты, переключатели, ничего интересного. Я ожидал другого. Непонятно, как эта штука вообще летать способна. Ладно. Жнецы стояли внизу, бубнили, предлагали грибной соус и какие-то особые пуговицы которые можно купить только в павильоне животноводства.